Я могла бы и сама догадаться. Вот о чём я думаю, сидя у кроватки и пытаясь убаюкать Фрейю. Петь колыбельную я не в состоянии, меня душут слёзы. Я могла бы и догадаться. Ведь всё разворачивалось у меня на глазах. Я не раз видела покрытую шрамами спину Люка, когда он нырял в речь, и швы у него на плечах, и круглые отметины. Я думала, они от прививок. Как-то спросила о них, а Люк изменился в лице и промолчал. «Сейчас я взрослая, чего не навидалось, того начиталось. Я отлично понимаю, круглые отметины — это ожоги от сигаретных бычков. Моя наивность буквально вызывает тошноту. Теперь получили объяснение многие странности в поведении Люка. Его молчаливость, например». и его собачья привязанность к Амброузу. «Помню, мы пристали. Расскажи да расскажи о Франции». Люк весь сжался, а Кейт стиснула ему ладонь и быстренько перевела разговор. «Понятен еще один эпизод. В свое время я немало поломал над ним голову». Люк спускал деревенским мальчишкам и насмешки, и издевки до поры до времени, а однажды сорвался. В тот вечер в пабе ребята беззлобно, зато упорно доставали Люка, зачем он водится с компашкой солтенских соплячек. С положением Люка в обществе были сложности. Если Кейт Деливенский по головной считали солтенской штучкой, а Амброуз умудрялся угодить и нашим, и вашим, то Люку пришлось балансировать на границе двух миров. Между государственной школой, в которой он учился с большинством деревенских детей, и семьёй, обитающей на мельнице и связанной с Сольтенхаусом, надо сказать, он неплохо справлялся, не реагировал на провокации вроде: "Что, наши деревенские для тебя рожи не вышли?", пропускал мимо ушей комментарии насчёт пижонок, которые на экзотике падки. Так вот, в тот вечер Люк лишь улыбался зубаскалом, докачал головой, но ближе к закрытию паба, когда заказы больше не принимались, один из парней, проходя мимо Люка, что-то шипнул ему. Не знаю, что именно, видел я только, как вытянулось лицо Кейт. Люк поднялся так резко, что стул рухнул, и нанёс мощный удар острику между глаз. В Люке словно пружину лопнуло. парню пал, из носа хлынула кровь, Люк навис над ним и с невозмутимым видом стал наблюдать, как страдает его обидчик, словно это и не он свалил парня. Кто-то подсуетился, позвонил Амброузу. Он ждал нас из паба, раскачиваясь в кресле-качалке, добродушное лицо застыло. Когда мы вошли, Амброуз встал. Папа, ну, чуваки, не дав Люку заговорить первым, Люк не виноват, он только резким движением головы Амброуз прервал её объяснение. Кейт, с Люком я сам поговорю один на один, Люк, идём в комнату. Дверь спальни Люка закрылась. Как ни старались, мы не могли разобрать слов, слышали только, что разговор идёт на повышенных тонах. Амброуз явно упрекал, Люк умолял. Вскоре в его голосе стали проскальзывать угрожающие ноты. Мы сидели в гостиной у огня, тесно прижавшись друг к другу, хотя вечер выдался тёплый, и ни в объятиях, ни в огне необходимости не было. Когда голоса стали громче, Кейт забила крупную дрожь. "Вы не понимаете!" донеслось со второго этажа. Голос принадлежал Люку, что меня потрясло так это недоверие, смешанное с яростью. Ответных слов Амброуза я не разобрала, но по тону было понятно, Амброуз терпеливо успокаивал Люка, а потом раздался грохот. Люк швырнул в стену что-то тяжёлое. Наконец Амброуз спустился в гостиную один, весь взлохмаченный, словно неоднократно запускал пальцы в свои жёсткие как проволока волосы. Лицо у него было измождённое. Он сразу потянулся к бутылке без ярлыка, хранившейся под раковиной, налил и залпом осушил полный стакан, после чего почти повалился в кресло. Кейт встала, но Амброуз лишь кочнул головой, угадав, о чём она сейчас попросит. Лучше не надо, он не в себе. А я всё-таки поднимусь, упрямо сказала Кейт. Когда она проходила мимо, Амброуз свободной рукой поймал её за запястье. Кейт остановилась, посмотрела на отца сверху вниз. Что? Что такое? Я замерла, в ужасе, ожидая, что сейчас Амброуз взорвётся. закричит на Кейт, как мой отец бывало кричал на Уилла, сочтя, что тот дерзит: "Ах ты негодяй, да твой дед меня палкой поколотил бы за такое поведение". Я говорю: "Слушайся, значит, ты должен слушаться". Амброуз не сорвался, не накричал на Кейт, вообще ни слова не проронил. Да, он сжимал её запястье, но так нежно, так бережно. Что я поняла вовсе не этот жест удерживает Кейт от того, чтобы исполнить задуманное. Кейт вгляделась в отцовское лицо. Ни она, ни Амброуз не шевелились, однако Кейт словно что-то прочла в его глазах, что-то нам недоступное, и вздохнула, освободив руку. Ладно. Было ясно всё, что Амброуз пытался донести до дочери, она поняла без слов. Наверху Люк опять бросил в стену что-то тяжёлое, от грохта мы подскочили. Мебель крушит, выдохнула Кейт, сев на диван. Папа, это невыносимо. Разве вы не можете остановить его, пропищала Фатима, глядя на Амброуза огромными глазами, изумляясь, как это Амброуз и вдруг не может. Амброуз покачал головой. В таких случаях лучше не вмешиваться. Впрочем, я бы все равно не сумел утихомирить Люка. Бывает девочке такая боль, которую не уймешь. Ее только выплеснуть можно. Вот пускай Люк и выплеснет. Хотя зря он. Амброус принялся тереть лоб, а когда отнял руку, ему легко можно было дать все его сорок пять и не днем меньше. Зря он свои вещи ломает, у него и так добра не густо. хочет мне боль причинить, а мучит себя. Что в пабе случилось, а, девочки? Люк долго терпел, заговорила Кейт, бледная как полотно. Очень долго. А деревенских ты сам знаешь, как облупленных. Ну и вот этот Верзило, ну чёрный такой, не то Райн, не то Роланд, он над Люком издевался. Люк держался, держался сколько мог. В шутку всё обращал. Но сегодня этот Райн сказал что-то новое. и люк. В общем, его прорвало. Что именно он сказал, уточнила Амброуз, и весь напрягся, выпрямившись в кресле. Тогда я впервые увидела, как Кейт умеет закрываться ото всех, каменять. Она словно маску надела и ответила ровным, бесцветным чужим голосом: "Не знаю. Не разобрала. Амброуз не стал наказывать Люка. Всю дорогу до Сольтенхауса Фатима не доумевала по этому поводу. Мы молчали, хотя вопрос как же так терзал каждую из нас. Кейт, подобное с rugby не сошло. Амброуз хоть и демонстрировал спокойствие, уж, конечно, прочёл бы дочки нотацию и лишил бы её карманных денег в счёт возмещения ущерба. С Люком напротив, Амброуз проявил терпение. И теперь мне ясна причина. Фрея спит. Дышит легко-легко, кажется, и пёрышко от её дыхания не затрепещет. Поднимаюсь, потягиваюсь, смотрю на реку и дальше на Солтон, вспоминаю юного Люка и пытаюсь понять, почему была так шокирована его вспышкой ярости на почте. В конце концов, о склонности к таким вспышкам мне давно известно. Порой Люк направлял свою ярость на окружающих, а порой и на себя самого, и вдруг до меня доходит. Мой шок не от ярости Люка как таковой, мой шок от того, что Люк злился на нас. Никогда раньше такого за ним не наблюдалось. Люк мог рвать и метать, но с нами, со всеми четырьмя, обращался будто с драгоценным костяным фарфором, к которому и прикасаться-то рискованно. А уж как я этого хотела, прикосновения, в смысле... Как жаждала, помню, мы с Лёком загорали на мостках. Солнце жарило наши спины. Я повернулась к Лёку, смотрела на его закрытые веки и мысленно заклинала: "Открой глаза, открой, посмотри на меня, прикоснись ко мне". Я тогда почти растворилась в тоске по его взгляду, по его прикосновению, но Лёк так и лежал, не открывая глаз, не в силах больше терпеть свою жажду. Уверенная, что Люк не может не слышать грохота, с каким моё сердце колотится о рёбра, я приблизилась к нему и прижалась губами к его губам. Люк отреагировал совершенно неожиданно. Впрочем, я и сама не знала, на что надеялась. Его глазам мгновенно открылись, он оттолкнул меня, выкрикнув по-французски: "Не прикасайся ко мне!" Вскочил на ноги и стал пятятся к краю мостков, рискуя свалиться в воду. Грудная клетка ходила ходуном, взгляд был полубезумный, словно я разбудила его резким ударом. Моё лицо вспыхнуло, я тоже поднялась и попятилась: "Прости, Люк, Люк". Он ничего не ответил, лишь стал озираться, будто не соображая, нигде находится, ни что произошло. И я почти не сомневалась: Люк меня едва узнаёт, смотрит как на чужую. Через несколько минут он опомнился. Я это заметила по его глазам, и ему стало стыдно. Люк бросился бежать, игнорируя мои крики: "Люк, Люк, прости, пожалуйста!" Я осталась в полном недоумении, что я такого сделала, зачем так бурно реагировать? В конце концов, я сотни раз целовала Люка по-сестрински. Этот поцелуй был почти столь же невинен, откуда такая вспышка бешенства? Зато теперь теперь я догадываюсь, что за эпизоды из прошлого вызвали столь яростную реакцию, и сочувствие к Льюку причинило мне физическую боль. Впрочем, сочувствие смешанное с настороженностью, слишком много общего между тем давним случаем и сегодняшней сценой на почте. Теперь я знаю, что значит быть врагом Люка Ракфора. Я видела, как легко он впадает в ярость. Из головы не идет мертвая овца. С каким остервенением терзали бедное животное, овечьи кишки словно выплескиваются в рич, навсегда пачкая синюю воду. И мне очень, очень страшно. Чем займешься? Фатима передаёт мне треснутую чашку. Ланч окончен. Мы с Фатимой моем посуду, то есть она моет, а я вытираю. Фрейя копашится на прикаминном коврике. Кейт и Тея вышли покурить, а заодно выгулять верного. Я вижу их через окно. Они возвращаются берегом Рича. Головы склонены друг к другу, сигаретный дымок завис в солнечном луче. Странно, что Кейт с Тей выбрали это направление. к северу, к шоссе на Солтэн. Я бы на их месте пошла на юг по морскому берегу, и дорога лучше и пейзаж приятнее. Пока не решил, отвечаю, Футиме, ставя сухую чашку на стол. А ты? Вообще-то я тоже не представляю, как быть. Чутьё говорит, сваливай домой, всё равно твоё присутствие ничего не изменит. В Лондоне, по крайней мере, не так высока вероятность, что за мной придут из полиции. От её слов пробирает дрожь. Невольно кошусь на дверь, представляю, как Марк Рен топотёт форменными ботинками по узким полугнилым мосткам. Вот что бы я ему ответила, а? Вспоминается предупреждение Кейт, почти приказ: мы ничего не видели, ничего не знаем. Так Кейт наставляла нас в ту ночь. Её наставления мы следовали 17 лет. Если мы все вчетвером будем стоять на своём, никто ничего не докажет, верно? Не пойми меня неправильно, продолжает Фатима, откладывает мыльную губку и откидывает на плечи хиджаб, не замечая, что мозгло по щеке белой пеной. В смысле, я хочу поддержать Кейт, но подумай сама, мы ни на одном вечере встречи не были, и вдруг заявимся. Не вызовет ли это подозрений? По-моему, вызовет. Я ставлю на стол очередную чашку. Мне и самой идти не хочется, но куда теперь денешься? Куда больше вопросов будет, если мы, согласившись, вдруг откажемся и не пойдем? Все так, Айса. Правило второе, стой на своем. Придется идти на чертов в вечер встречи. Кейт купила билеты, разболтала по всей округе, что мы приедем. Чем все обернется, неизвестно, но как вспомню про овцу. Фатима качает головой и продолжает мыть ее посуды. Украдкой смотрю на ее профиль. Слушай, Фатия, ты овцу лучше рассмотрела. Это и правда верный ее загрыз? Не знаю. В моей практике было всего двое покусанных собаками. Покусанных, а не загрызенных насмерть. И всё равно, даже такой скромный опыт подсказывает, что подкатывает тошнота. Не знаю, ох, не знаю, удастся ли в случае чего выкрутиться. Если вмешается полиция, тогда лучше, чтобы Фатима была совсем не в курсе. Ей бы не пришлось ничего скрывать. Но мы когда-то поклялись не лгать друг другу. Так не нарушаю ли я клятву, пусть и косвенно посредством замалчивания? Там записка была, — решаюсь я. Кейт ее прочитала и сразу сунула в карман. А я нашла, когда стала стирать ее жакет. Записка? Глаза у Фатимы округлились, лицо перекосилось. Посудное полотенце падает из мокрых рук. И ты до сих пор молчала? Не хотела вас пугать, не хотела. Что было в записке Айса? Сглатываю... Язык не поворачивается произнести это вслух, но я всё-таки произношу, и чудовищные слова обретают плоть. Там было написано: "Может и её в речку кинешь, а?" Раздаётся звон это Фатима уронила чашку. Лицо у неё совершенно белое, застывшее, с него только маску ужаса для японского театра но лепить. Белизну оттеняет тёмный хиджаб. Что что? Фатима еле шепчет. «Но повторить я не в силах, да и Фатима, разумеется, отлично меня расслышала. Просто она слишком перепугана, чтобы признать очевидное. Кто-то знает. Кто-то твердо решил нас покарать. Кладу на стол посудное полотенце, иду к Фрее, сажусь с ней рядом и закрываю лицо ладонями. «Это в корне меняет дело», — решительно говорит Фатима. «Ай, сэр». Нам надо уезжать сейчас же, немедленно. Снаружи слышны шаги, клацанье собачьих когтей по деревянным мосткам. Оборачиваюсь к двери, той, что выходит на берег. В проёме Кейт Стей отряхивает сандалии от влажного песка. Кейт смеётся. Напряжение, не отпускавшее её последние сутки, наконец-то ослабило хватку. Впрочем, стоит Кейт взглянуть на нас с утимой, как её лицо снова каменеет от тревоги. Девочки, вы чего? Что-нибудь случилось? Я уезжаю. Фатима начинает собирать осколки, затем то кладёт их на сушилку для посуды, вытирает руки и делает шаг ко мне. Я еду в Лондон срочно вместе с Айсой. Никуда вы не едете. Тон Кейт не допускает пререканий. «Айса, что ты молчишь?» — выкрикивает Фатима. «Тебе нельзя здесь оставаться!» — жестом она обводит гостиную. «Ты в опасности сама знаешь. Скажи им, скажи про записку». «Про какую еще записку?» — лицо у Теи вытягивается. «Да что происходит, черт возьми?» «Кейт получила записку», — выдает Фатима. «Там сказано, может, ты ее в речь кинешь, а?» «Кейт, кто-то все знает. Это Люк, да? Ты ему говорила? Почему он овцу убил?» Кейт молчит, только удручённо качает головой. Наверное, отрицает, но что именно? Тот факт, что открылось люку? Предположение, что это люк убил и подбросил волцу, или её движение вообще не ответ? Кому-то всё известно, вновь повторяет Фатима ей, два не переходя на висок. Тебе надо уезжать отсюда. Кейт закрывает глаза и придавливает веки пальцами. От очередного криков и темны, ты меня слышишь, вообще вздрагивает. Фати, я никуда не поеду, сама знаешь почему. Ну и почему? Чего проще, упаковала чемодан и уехала? Сама подумай, ничего ведь не изменилось. Тот, кто написал записку, в полицию не обращался. Выходит, либо это провокация, пустые домыслы, либо... Шантажисту есть что терять. Мы по-прежнему в безопасности. А вот если я вдруг сорвусь, уеду, тогда всем станет ясно, что я что-то скрываю. Оставайся, если так, упрямится Фатима. Она уже схватила свою сумку и тянется за солнце защитными очками. А я уеду. У меня нет причин здесь торчать. Есть у тебя причины, Фати? В голосе Кейт слышится металл. Ты должна остаться по крайней мере до завтра. Должна пойти на вечер встречи, неужели не понимаешь? Если не пойдёшь, вся наша версия превратится в пыль. Зачем в таком случае мы вообще собрались через целых 17 лет? Кейт не озвучивает истинную причину. В этом нет нужды. У каждой из нас перед глазами броский газетный заголовок. Твою мать. выкрикивает Фатима, швыряет сумку на пол, бежит к окну, проникает лбом к стеклу, который держится в раме буквально на честном слове и повторяет. «Твою мать!» Наконец с видом прокурора оборачивается. «Скажи, Кейт, какого черта ты нас вообще собрала? Удостоверится, что мы тоже день и ночь трясемся?» «Что?» У Кейт такое выражение лица, будто Фатима отвесила ей пощечину. «Кейт?» Нет, господи, конечно, не для этого, как ты могла подумать. Ну а для чего тогда? Для чего? напирает Фатима. А как бы иначе я вам сообщила? криком отвечает Кейт. Смугла оливкавые щёки пошли красными пятнами, то ли от стыда, то ли от гнева. Чуть совладав с собой, Кейт продолжает, обращаясь к Верному, словно не в силах смотреть на нас троих. Как бы я иначе сообщила по электронике? Не вам, не мне такая улика не нужна. По телефону звонить, выкладывать всё. А вдруг вашему же я подслушали бы даже и случайно. Я позвала вас, потому что считаю, вы имеете право узнать об этом от меня, глядя мне в глаза, потому что это самый безопасный способ. И да, потому что я эгоистичная сучка, и мне одной такое бремя не по плечу. Кейт тяжело, очень тяжело дышит. Через минуту мне кажется, что она готова разрыдаться, зато Фатима не смело подходит к Кейт и заключает её в объятия. Прости, лепечет она мне очень стыдно, правда, прости. И ты меня прости, отвечает Кейт, голос приглушён хиджабом Фатимы. Я одна во всём виновата. Вот уж нет, вмешивается Тея, идёт к ним и обнимает обеих. Кейт, мы все повязаны. Если бы мы тогда не «Ты не договаривает. Да и зачем? Мы и сами знаем, что натворили. Отлично помним, как ускользнуло сквозь пальцы солнечное лето, забрав с собой амброуза». «Я остаюсь. До завтра», — наконец объявляет Фатима. «Пусть мне и не хочется идти на вечер встречи. Вот как, как мы там появимся после всего, что случилось?» После того, что с нами сделали, а о чём ты только думала, Кейт. У нас есть приглашение, медленно произносит Т. По-моему, этого достаточно. Может, скажем, что в последнюю минуту решили не ходить, что фути мы машину забарахлили у дома или да айса твоё мнение. Ко мне обращены три дорогих лица, столь не схожие по типажу, но с одним и тем же выражением тревоги, страха, надежды. Я считаю идти надо, говорю я после долгих размышлений. Мне и самой это притит. Я бы лучше осталась на мельнице в тепле и уюте. Да куда угодно отправилась бы, только не в Сольтенхаус. Однако Кейт уже купила билеты, причём именные. Если мы не появимся за столом, наши четыре стула будут зяять пустотой. Четыре бейджика останутся невостребованными на входе. Слишком многие ждут нашего появления. В населенных пунктах вроде Солтена сложно остаться незамеченным. Если мы не придем, неминуемо возникнут вопросы. Почему передумали, а главное, почему приехали к Кейт, если не собирались на вечер встречи? Мы таких вопросов допустить не можем». А как же быть с Фрейей? вдруг спрашивает Фатима. И правда. Как? Я об этом не подумала. Наши взгляды устремляются к Фрее, которая очень довольная, чешет дёсной о кусок яркого пластика, чувствуя, что все смотрят на неё, она поднимает глаза и смеётся так звонко, что я бросаюсь к ней, хватаю на руки, прижимаю к сердцу и с сомнением спрашиваю: Разве нельзя взять Фрею с собой? Кейт в замешательстве. Чёрт. Я совсем забыла о ней. Погодите, сейчас выясню. Кейт находит школьный сайт, выбирает вечер встречи. Так-так, ага, вот оно. Часто задаваемые вопросы, билеты. Чёрт. Заглядывая ей через плечо, читает с экрана вслух. Супруги и дети старшего возраста приветствуются. Но, к сожалению, на наше официальное мероприятие запрещено приходить с младенцами и детьми младше 10 лет. По запросу школа предоставляет контакты нянь из местных жителей либо отелей типа кровать и завтрак, где доступны услуги няни. Примечание: от английского bed and breakfast система предоставления услуг в гостинице. Конец примечания. Прекрасно. Извини, Айса. Главное, без паники. В деревне найдется с полдюжины девушек, которые не просто придут, прибегут посидеть с Фреей. Хочу возразить не все так просто, прикусываю язык. Фрея до сих пор отказывается есть из бутылочки, а если бы даже не отказывалась, все равно у меня нет с собой ни детской посуды, ни молочной смеси, да и не в них дело. Незачем лгать, упирая на отсутствие детских вещей, Не хочу я доверять Фрею чужим, и все. Попытаюсь уложить ее до прихода няне, сдаюсь я. Потому что при няне Фрея точно не уснет. Ее и Оуэнта, отец, убаюкать не может. Во сколько начало, Кейт? В восемь. Черт. Никаких гарантий, что Фрея уснет к восьме. Порой она уже в семь дремлет, а иной раз и в девять ее не угомонишь. Однако делать нечего. «Кейт, дай телефон, этих нянек буду звонить. А куда деваться? Сама с ними поговорю, узнаю, насколько они адекватные». Кейт кивает. «Мне так неловко, Айса. Все будет в порядке», — утешает Фатима, нежно сжимая мое плечо. «В первый раз всегда очень трудно доверить малыша чужим. Но начинать когда-нибудь нужно. Меня берет досада». Определённо Фатима не собиралась хвастаться своим материнским опытом, а вышла наставительно до отвращения. Самое скверное, что у Фатимы чувство превосходства в крови. Она права, я понимаю, у неё двое подросших детей, и она прошла с ними то, что мне ещё только предстоит пройти с Фрейей. Но о Фрейе-то она знает лишь вторые сутки. Фатиме только кажется, что воспоминания о первом расставании с ребёнком у неё свежи. На самом деле острота тех ощущений давно сгладилась, а у меня, помимо волнения, еще и скверное предчувствие, от которого никак не избавишься. Потому что я несколько раз оставляла Фрею с Оуэном, но никогда не отдавала ее в чужие руки. А если что-нибудь случится? «Дай телефоны, Кейт», — повторяю я Кейт, — Стряхиваю с плеча донь Футимы, подхватываю Фрейю и несу наверх. В моих пальцах зажат список местных нянь, и я стараюсь не дать волю слезам.